Глава шестая Как и ожидал, во время следующей встречи с учителем меня ждал серьезный разговор. Это было ожидаемо. Было бы глупо предполагать, что за мной не наблюдают как минимум снаружи поместья. И уж тем более о случившемся конфликте ему просто обязаны были сообщить. Так и произошло. Учитель ждал меня в своем кабинете, сидя в кресле и не сводя с меня глаз. На первый взгляд здесь ничего не изменилось, но атмосфера почему-то казалась куда как более мрачной, чем в первое мое посещение. Будто сама комната давила на меня. Ведь это не давление аурой, а что-то другое. Его бы я сразу распознал. Мне просто неуютно было здесь находиться без каких-то конкретных причин. Итак. «Мне доложили, что ты оскорбил и чуть не убил сына старейшины рода Дейк. Что можешь сказать в свое оправдание?» — подал он голос, мрачно смотря на меня. «Ничего», — пожал я плечами. «Что значит «ничего»?» На меня обрушилось все нарастающее давление магии. «То и значит», — продолжая через силу стоять на своем месте, уставился прямо на него. «Мне нет смысла оправдываться. Я сделал то, что должен был. Он пошел против меня, оскорбил а такое прощать просто нельзя. Это портит не только мою репутацию, но и вашу. ха ха ха ха Вдруг резко рассмеялся он, и давление пропало. «Мою репутацию подобным не испортить, но ты прав. Такое нельзя спускать с рук. Иначе уважать тебя никто не будет. Так что я позаботился о том, чтобы о сложившемся инциденте узнали все». Окружающая давящая атмосфера тоже почему-то резко пропала, будто ничего и не было, а мне все показалось. Надо будет обязательно узнать у него, как он это делает. Весьма полезная штука для важных переговоров и допросов. Может пригодиться». «Не повезло парню», — равнодушно хмыкнул я, но не стал возражать. «Сам виноват», — поддержал мою улыбку глава. «Это надо мозги иметь, а не лезть на пролом, как полнейший идиот. Если он даже этого не понимает...» то мне такой подчиненный не нужен. Пусть ему в роду неприметную работенку найдут. Так и просидит всю жизнь где-нибудь охранником или библиотекарем. Впрочем, ты ведь понимаешь, что это была лишь первая ласточка. За ним могут прийти и другие, те, с кем ты уже справиться не сможешь. «Наверняка», — кивнул я. «Даже этот идиот наверняка был подговорен кем-то другим. Меня начали прощупывать. Это было ожидаемо». Вот только это ничего не меняет. Даже если оппонент окажется сильнее, я найду, как с ним разобраться. Но, надеюсь, старшее поколение вы от меня оградите. С детишками же я справлюсь. Хорошо. Пусть так и будет. Главное, не убивай их. И, по возможности, не калечь так, чтобы это потом нельзя было вылечить. Да, остальное плевать, — отмахнулся учитель. Понял вас. Пусть это и будет. Несколько сложнее, — склонил голову. «Думаю, я должен тебе кое-что рассказать, просто чтобы ты понимал мое и, соответственно, твое положение. А для этого придется немного углубиться в историю, так что потерпи». Все началось около трех веков назад. Тогда наш клан процветал. И жили мы не в этих южных засушливых землях, нет. Тогда мы считались сильнейшим кланом всего континента. Период истинного рассвета для нас. В те времена кланом правил не член моего рода. Думаю, ты сам заметил, что название клана и имя нашего рода сильно различаются. А ведь обычно все наоборот. Да, кивнул я. Да и само название клана как-то не похоже на фамилию. Все верно а все потому, что у основателя клана не было фамилии. Мариус по прозвищу «Темное пламя» был тем, кто привел нас к величию. Но однажды все изменилось. Просто в какой-то момент его поразило безумие. По крайней мере, так писал мой предок. Мариус захотел захватить под свое правление весь континент, и вместо того, чтобы делать это тихо и исподволь, потратив время, Но, избежав проблем, он решил работать громко, сея ужасы разрушения, посмевшим отказаться от его милости. Разумеется, остальные кланы не захотели терять свою власть и объединились, дабы дать отпор. Разразилась долгая и жесткая война, и мы даже почти победили. Еще бы немного, и они сдались, но все изменилось в один момент. Последняя отчаянная попытка завершилась удачей. На Мариуса устроили засаду главы большинства, оставшихся еще целыми кланов. Не знаю уж, что точно там произошло, но к финалу битвы выжило лишь пятеро из нападавших, а вот наш глава пал, а следом за этим уже подчиненные клана подняли восстание. Как ты понимаешь, дальше сражаться было бессмысленно. Но и в живых нас оставлять никто не собирался. Слишком велика была угроза. Тогда на сцену вышел мой предок. Он был одним из многочисленных учеников темного пламени и единственным из живых, кто на данный момент смог научиться пользоваться силой основателя. Он-то и взял бразды правления в свои руки, так как у Мариуса не осталось прямых наследников. Предок, зная, что нас не оставят в покое, решил увести людей как можно дальше. Вот так мы и оказались здесь, на юге. Практически непроходимый горный хребет стал нашим щитом от вражеских армий. А единственный проход мы перекрыли стеной. Именно благодаря этому нам удалось отбивать все атаки. К счастью, это не продлилось долго. Ведь нужно было поделить оставшиеся после нас богатства и земли. Никто уже не хотел воевать с нами, пока другие наживались. Вот только несмотря на их отступление от наших границ, официальный мир так и не был заключен. Фактически мы стали скорее удачной страшилкой и внешним врагом, благодаря которому их союзы держатся, не разваливаясь от внутренних противоречий. Уж поверь, эти странные пауки точно устроили бы новую войну, исчезнув угроза с нашей стороны». Тем более, что спустя столько лет мы сумели накопить достаточно сил. Честно говоря, сейчас я даже не уверен, смогли бы они нам противостоять решимому напасть. Впрочем, это лишь предположение. Проверять я его не собираюсь, это не имеет смысла. Кудой мир, куда лучше доброй войны. Но я видел, как повозки спокойно проезжают через те врата на горном перевале. А это еще одна особенность людей — жадность. Пусть мир так и не был объявлен, но никто не запрещает нам торговать друг с другом. Да, об этом не принято говорить, но все все понимают. Тем более, что деньги тут крутятся весьма приличные. У нас есть множество весьма редких компонентов, которые не найти в северных землях да и производство многих вещей налажены. Никто не собирается терять такой источник дохода, поэтому все и молчат, делая вид, что ничего такого не происходит. Всех все устраивает, а те, кто решат заикнуться, что это неправильно, скажем так, они очень быстро замолкают, иногда и навсегда. «Да уж, какой двуличие!» — фыркнул я. Мы привыкли, так что уже не обращаем на это внимания. Впрочем, все это не столь важно. Я тебе рассказал данную историю для того, чтобы ты понимал первопричины последствий, что будут влиять конкретно на тебя. Есть одна проблема. Если бы не моя личная сила, не уверен, что мой род смог бы удержать власть над кланом. Были ведь и другие ученики Мариуса. И их потомки, даже не обладая секретом темного пламени, все равно продолжают считать, что тоже могут претендовать на главенство. Одно такое восстание я уже подавил. И не хотел бы повторений. Если со мной что-то случится, а Мира не сможет стать достаточно сильной к этому времени, боюсь, она не сможет занять мое место. Более того, ее захотят устранить, как возможного претендента на власть. Даже Арман, мой ученик, вряд ли сможет помочь ей, ведь я не знаю, сколько людей переметнется на другую сторону в случае моей гибели. Признаю, это моя ошибка и моих предков, что многое завязали на личную силу, но тут ничего не поделаешь, другого пути у нас не было. Тут вам и нужен еще один ученик с достаточным потенциалом, что сможет в будущем помочь ей. «Да еще и с отрядом верных магов, что будут ответственны за внешнюю разведку, и их не смогут переманить себе на службу местные кланы», понимающий посмотрел в его алые глаза. «А еще, если я решу сбежать на север, то информация о том, чьим учеником я являюсь, тут же просочится туда, вслед за мной». «Не буду врать. Все так и есть. Я использую тебя, но и ты можешь использовать меня, все честно». Я изначально старался быть максимально честным с тобой. Пожал он плечами. А вот насчет второго утверждения, ты не совсем прав. Даже если информация просочится, то это, конечно, доставит тебе проблемы, но вряд ли серьезные. Хотя все, конечно, зависит от твоей силы на тот момент. Как я уже говорил, сейчас мы больше страшилка для северян, чем реальная угроза. «Что уж тут говорить, если некоторые из нас даже проходили обучение в их Академии Магии? Да я и сам там учился». «А, серьезно?» Все же смог он выбить меня из колеи. «Да», — хохотнул учитель, глядя на мое ошарашное лицо. «Разумеется, инкогнито. Но даже так, кому нужно было, явно знали об этом. Но всем было плевать. Да, меня, как будущего наследника... Пробовали использовать в своих целях. Кое-кто пытался ее убить. Но в целом это мало отличается от других учеников из именитых кланов. У тех тоже много врагов, и их тоже пытаются использовать в своих целях. Ничего нового». «Но зачем вообще было необходимо туда ехать? Разве клановые знания не лучше?» «Очень правильный вопрос», — вновь улыбнулся Саммит. Чтобы обучиться магии, ничего лучше клановых знаний не найти. Вот только, несмотря на это, все наследники известных родов учатся именно в Академии. Странно, да? И этому есть причина. Даже несколько. Академия стоит на мощнейшем источнике магии на континенте. Благодаря этому, находясь в ней и ее окрестностях, куда проще восполнять свою ману. Да и личный источник, благодаря такому воздействию, развивается куда быстрее. Плюс опыт взаимодействия с другими наследниками тоже весьма важен. Учителя там тоже весьма хороши. И это я еще не говорю о множестве тайных знаний, что сокрыты в данном месте. Все же Академия существует уже не первое тысячелетие, и множество выходцев оттуда любили его, оставляя там свое наследие для будущих поколений. Если все так, то почему это место еще не захватили, использовав как базу для какого-нибудь клана?» Со скептисом посмотрел на веселого учителя. «Пытались, и не раз. Даже наш основатель пытался это сделать. Вот только ни у кого не получилось. Но тут опять же вернемся к тому, с чего я начал свой рассказ. Если уж кланы объединились, чтобы не быть покоренными захватчиком, то, думаешь, они позволили бы кому-нибудь получить такую власть, забрав в свое пользование столь мощный источник? Думаю, вопрос риторический. И это не говоря о том, что ректор Академии связан с этим самым источником, так что на своей территории он почти непобедим. — От желающих это проверить и праха не оставалось, — весело хохотнул Альмир. Так что испокон веков Академия считается нейтральным местом, где нет места власти кланов. Что уж говорить, если там даже вполне спокойно безродные учатся. Это было неожиданно, но я вас понял, — уверенно кивнул ему. Да. Впрочем, мы отвлеклись, возвращаясь к нашему разговору об использовании друг друга. Ты так и не ответил, согласен или нет. Став со своего места, он подошел ближе ко мне. «Думаю, ответ очевиден. Это выгодно и мне. Так что я согласен», — недолго задумываясь кивнул ему. «Было бы полнейшей глупостью отказываться. Я уже и так повязан с главой. Если с ним что-то случится, то и мне не поздоровится. Ну а Мира — неплохая девушка. Если станет достаточно сильной, то мне не помешает такой союзник на месте главы клана». Пусть все это и может быть лишь излишней предосторожностью, все же я сомневаюсь, что хоть кто-то сможет что-то сделать такому монстру, как Саммит. Никого сильнее его просто нет. И яды тут -то тоже не помогут. По крайней мере, те, что мне известны. Нет, в теории, если я к тому времени смогу стать не слабее учителя, то и сам смогу занять освободившееся место. Саммит это тоже предполагает. Но зачем это мне? Лишние проблемы. Меня ведь не примут здесь. А даже если сам и смогу править твердой рукой, то что дальше? Что случится с моими потомками? Если уж даже сам сомневается в верности своих вассалов, то про меня и говорить не стоит. В общем, несмотря на перспективы, ужасная затея. Проще уж собственный клан организовать, в который войдут мои люди. Это куда более интересная идея. «Но стоит обдумать все это потом, пока меня и текущая ситуация устраивает». «Вот и славно», — довольно кивнул учитель, блеснув глазами. И «Я почему-то отчетливо увидел в этом блеске весьма очевидную угрозу. А ведь если бы я отказался, то мог умереть на месте. Как-то раньше эта идея в голову не пришла. Вот только зачем ему ученик, который в будущем не поможет его дочери, а, возможно, даже воткнет нож в спину. Вот то-то и оно, что от такого лучше сразу избавиться, несмотря на весь потенциал. По крайней мере, я бы поступил именно так. «Учитель, я хотел еще кое-что у вас спросить. Вы не в курсе, что это такое?» — вытащил из пространственного кольца один из трофейных кристаллов. «Интересно, интересно. Где ты его достал?» Взяв кристалл в руку, Он с любопытством стал разглядывать его. Трофеи из того места!» «Хм, даже удивительно, откуда они там были. Хотя очень похожи на плату за работу», — задумался учитель. «Это кристалл мана, если по-простому. Образуется обычно в местах скопления большого количества магии, причем чаще всего с определенным оттенком. Этот кристалл, например, содержит ману стихии Земли, Полезная штучка помогает быстрее восстановиться после траты своей маны. Вот только не моментально. Для этого нужно время и неподвижность. Так что в бою не используешь. Советую оставить на будущее для тренировок в артефакторике. Там они тоже используются, как источник маны для непосредственно артефактов. Не самое лучшее качество, но для тренировок сойдет. «Благодарю», — кивнул я, забирая кристалл. Стоило догадаться, чувствовал же от него ману. Просто надеялся, что окажется чем-то более ценным. Но и так неплохо. Кстати, по поводу тренировок, раз уж заговорили, подготовься, через пару дней прибудет твой учитель по алхимии, единственный метр алхимии пятый ранг в наших землях. Нелегко его было уговорить оторваться от своих экспериментов и поучить тебя. Вот только сильно радоваться не стоит. Он предупредил, что если у тебя не окажется таланта, то после первого же урока покинет нас. Я не собираюсь тратить свое драгоценное время на всяких бездарей». Прямая цитата, если что. «Весьма склочный старик, но лучше него нет никого. Так что будь повежливее». «Постараюсь», — благодарно кивнул ему. «Не думал, что первое занятие сразу будет с таким человеком. Можно было бы для начала найти кого-нибудь попроще?» «Можно было бы, да, но не стоило», — кивнул он. «Не придется потом переучиваться. Этот старик весьма требователен и сильно будет ругаться, если что-то не понравится. Это так, совершенно чистый лист. Тут некого винить, кроме него самого. Но теорию все же вы изубри. «Книги доставят сегодня». «Хорошо», — вновь поклонился я. «Тогда можешь быть свободен. На сегодня у тебя дел и так будет достаточно», — махнул рукой глава, поворачиваясь ко мне спиной, и давая понять, что разговор окончен. И когда я добрался до своей комнаты, понял, что он был абсолютно прав. Весь мой стол был завален стопками книг. И все они были по алхимии. Похоже, ближайшие пару дней — Я отсюда точно не выберусь». «Что ж, такова судьба», — с тяжким вздохом уселся за свой стол, открывая первую книгу по алхимии.